Тут бы, собственно, комиссию создать. Это полная дезорганизация. Где я вас ощупывать буду здесь? Полная невозможность. Причем вон установка. Верить ли в Бога и возможность возобновления храма Христа Спасителя и надо ли оскоплять? И дети, дети, я не могу беседовать на такие дурацкие установки. И это что за графа Уч? «Во взрыве СТД?» «Нет». Хм. «И одинаково у всех». «Ну чем же это дурацкие?» «Сказал человек с длинными руками». «А скопить людей может и дурацкое. А ведь дальше-то как же с ними поступать, если вы признаете свою ошибку?» «А последнее сокращение означает...» в предположении о взрыве стадиона не участвует. Черпанов захлопнул ванную, он был доволен. Он посмотрел на меня чрезвычайно хитро. Вы полагаете, я спал? Нет, зачем же? Я приглашен вечером к Трошину. Но я нарочно лег полежать и посмотреть, что-то будет. Он ведь хитрый и наглый. Списка составлять не хочет. А вдруг, говорит, конъюнктура переменится и вас по шиям? Так я лежу, а он все-таки трусит. Он заглянет у двери, видно, на морде такое желание разбудить, и не решается разбудить. Вот и сидят. Это доктор их здорово поддел. А как вы думаете, не было желания у доктора мобилизовать каменщиков для нас, и с этой целью он и устроил обед? Я только изумленно по ней головой. Ну, все возможно. А теперь мы пойдем к Трошину. И зачем вам нужен этот шулер? Хрупье и вообще сволочь. Поверхностно вы смотрите, Егор Егорч. А вдруг это в прошлом был инженер-летейщик? Специальность которую-нибудь из-за границы выписывают. Мышь внимательным. И нежным к нему подходом приспособим его. Человека нельзя не рассматривать разносторонне, если вы его ведете в бесклассовое общество. Это трошено в бесклассовое общество? Произнес я в чрезвычайном изумлении. А чего нет? Шулера? Дался ему Шулер. Так вы полагаете, что и Шулера нельзя приспособить? Мы из него карточного фокусника сделаем. Пускай ребятишек забавляет. Но, в конце концов, меня занимает не столько трошин даже, сколько костюм. Костюм, а как же? Он утрошен уже. Вот здесь еще раз он показал список жаворонков. Подтверждает свои показания. Вы понимаете, глупо, конечно, искать костюм для себя, Но я его надену один раз, а затем передам для общего пользования всей коммуны. И здесь с известной какой-то точки начинается и для самого меня какое-то перерождение. Я заколебался. Но стоит ли брать ради того Шулера? Он же всех обыграет и картам научит. Неужели вы думаете, что социализм создает какие-то особенные люди? Люди создают самые обыкновенные, с присущими им задатками зла. Но надо пресекать это зло и направлять зачатки добра, которые у них и раньше были. Но они в них не нуждались, ибо при капиталистическом строе эта вещь очень неудобная, почти нелегальная. И вот направляет человека в изыскание его благородных чувств, добра, самопожертвования и прочего вы увидите еще не такие случаи самопожертвования в дальнейшем. Я согласился. У дверей Трушина я еще поколебался, не спят ли. Не могли спать. Мы вошли. Комната была густо набита. Здесь курили, сидели на полу, на деревянной кровати, смотрели на нас с величайшим вниманием. Черпанов держался гордо, Я бы сказал, даже повелевающим. Он зевнул, потянулся, сказал, что дела и выспаться не дадут вообще высказывал полное пренебрежение обществу.